Глава 19. Крушение воздушного замка. Прошло уже добрых четыре часа после захода солнца, и редкий путешественник согласился бы очутиться в такую позднюю пору за пределами Рима, когда карета мистера Дорита, ещё не окончившая своего последнего утомительного переезда, катилась по пустынной кампанге. Полудикие пастухи и угрюмые крестьяне, оживлявшие дорогу днём, исчезли с наступлением ночи, и кругом не было видно ни души, Иногда на поворотах мелькало на горизонте бледное зарево, точное испарение этой усеянной развалинами пустыни, показывавшее, что город ещё далеко, но оно появлялось лишь изредка и на самое короткое время. Карета снова погружалась в мрачное каменное море, и ничего не было видно, кроме его окаменевших волн и хмурого неба. Мистер Дорит, хотя и занятый постройкой замка, чувствовал себя довольно скверно в этой пустыне — При каждом толчке, при каждом крике кучера он тревожился сильнее, чем за весь путь с момента отъезда из Лондона. Слуга на козлах, очевидно, трусил. Проводник на запятках был не в своей тарелке. Всякий раз, когда мистер Доритт опускал стекло и смотрел на проводника, что случалось очень часто, но он видел, что тот хоть и покуривает с беззаботным видом сигару Джона Чивери, но в то же время зорко оглядывается по сторонам, как человек, подозревающий недоброе. Мистер Дорит поднимал окно и думал, что у возниц самая разбойничья физиономия и что лучше бы ему было переночевать в Чивитовекье, а утром тронуться дальше. Но при всём том он продолжал заниматься постройкой своего замка. Наконец, развалившиеся изгороди, зияющие отверстия окон, ветхие стены, заброшенные дома, пересохшие колодцы, изломанные водоёмы, кипарисы, подобные призракам, группы перепутанных виноградных кустов, дорога, превратившаяся в узкую извилистую неправильную улицу, где всё от невзрачных построек до тряской мостовой грозило разрушением, возвестили о близости Рима. Внезапный толчок и остановка экипажа внушили мистеру Дориту мысль, что разбойники решились, наконец, ограбить его и выбросить в ров, но, опустив окно и выглянув наружу, он убедился, что карета попросту задержана похоронной процессией, которая переходила улицу с монотонным пением. Тусклые мерцавшие факелы озаряли неясным светом грязное облачение, раскачивавшееся кадила и большой крест перед священником. Странно выглядел этот священник при свете факелов. Угрюмый, с нахмуренным лбом, он встретился глазами с мистером Доритом, и губы его, продолжавшие тянуть псалом, точно угрожали важному путешественнику, а движение руки, которым он ответил на поклон мистера Дорита, подчёркивало эту угрозу. Так, по крайней мере, казалось мистеру Дориту, воображение которого разыгралось под влиянием путешествия и постройки замка. Между тем священник прошел мимо, и процессия удалилась своим путем, унося с собой своего мертвеца. Компания мистера Дорита тоже двинулась своим путем, увозя с собой предметы роскоши из двух великих столиц Европы, и вскоре вступила в ворота Рима. Мистера Дорита не ожидали в эту ночь. Его ждали, но только завтра, так как не думали, что он решится выехать в такую позднюю пору. Поэтому, когда экипаж остановился у ворот, никто, кроме привратника, не вышел навстречу. «Разве мисс Доритт нет дома?» — спросил он. «Как же, она дома?» «Хорошо», — сказал мистер Доритт собравшимся с «Не нужно меня провожать. Лучше помогите разгрузить карету. Я сам пройду к мисс Доритт». Он тихонько поднялся по большой лестнице, заглядывая в пустые комнаты, пока не заметил в одной из них свет. Это была комнатёнка, задрапированная занавесками в виде палатки меж двух больших залов. Она оказалась ему такой тёплой и уютной, пока он приближался к ней по тёмному коридору. Здесь не было двери, только занавески. Он остановился перед ней, и что-то кольнуло его в сердце. Странное чувство, вроде ревности. Но, конечно, не ревность. С какой стати ревность? Там были только его дочь и его брат. Он грелся у камина, в кресле. Она вышивала за маленьким столиком. При громадном различии в обстановке картины фигуры оставались прежними. Братья так походили друг на друга, что мистер Фредерик мог сойти за Уильяма. Так он сам сиживал когда-то по вечерам перед тлеющими углями. Так сидела она, ухаживая за ним. Но, конечно, ничего завидного не могло быть в старой гнусной нищете. Откуда же в таком случае? Это боль в сердце. «Знаете, дядя, вы право помолодели». Дядя покачал головой и сказал. «С каких это пор, милочка? С каких это пор?» «По-моему, — возразила крошка Дурит, работая иголкой, — вы положительно молодеете в последнее время». Вы стали такой весёлой, бодрой и деятельной. Всё ты, милое дитя. Всё я, дядя? Да, да. Ты так балуешь меня. Так внимательно ко мне, так ласково со мной. Так деликатно стараешься скрыть свои заботы, что я... Ну-ну-ну, это тебе зачтётся, милочка, зачтётся. Всё это только ваша фантазия, дядя, — сказала крошка-дурец, смеясь. «Но-но-но», — но, пробормотал старик, — «слава богу». Она на минутку оторвалась от работы, чтобы взглянуть на него, и этот взгляд растравил боли в сердце её отца, в бедном слабом сердце, полном противоречий, колебаний, несообразностей, мелких ребяческих тревог, тумана, который мог рассеяться только с наступлением вечного утра. «Мне так легко с тобой, голубка», — сказал старик с тех пор, как мы остались одни. Я говорю «одни», так как миссис Дженераль не идёт в счёт. Мне до неё, а ей до меня нет дела. Но Фанни была недовольна мной. Я не удивляюсь этому и не жалуюсь. Я сам чувствую, что должен раздражать её, хоть и стараюсь всегда держаться где-нибудь подальше. Я не под общей компании. «Мой брат Уильям!» — прибавил старик тоном восторженного удивления. «Мог бы вести знакомство с монархами, но не твой дядя, милочка». Фредерик Дорит может только компрометировать Уильяма Дорита и отлично понимает это. Повернув голову, во время разговора он увидел брата, стоявшего в дверях. «Ах да, здесь твой отец Эми!» «Милый Уильям, добро пожаловать! Я рад тебя видеть, дорогой брат!» Крошка Дорит с радостным криком обвела руками шею отца и осыпала его поцелуями. Отец был немножко не в духе и немножко сварлив. «Я рад, что нашёл тебя, наконец, Эмми. Право, рад, что нашёл. Хм, хоть кого-нибудь, наконец». «Кажется, меня э, вовсе не ждали, и, прав я начинаю хм, начинаю думать, что мне следует извиниться, э, что я позволил себе приехать». «Мы не ждали тебя так поздно, дорогой Уильям», — сказал его брат. «Мы думали, что ты приедешь завтра». «Я покрепче тебя, милый Фредерик», — возразил приезжий, скрывая суровость под видом братской нежности. Мне кажется, могу путешествовать без вреда для здоровья в какой угодно час до дня». «Конечно-конечно», — подхватил Фредерик со смутным сознанием, что чем-то обидел брата «Конечно, Уильям». «Благодарю, эми продолжал мистер Доритт в то время, как она помогала ему снять пальто. «Я бы и сам разделся. Я не хочу утруждать тебя, эми Могу я получить кусок хлеба и стакан вина или... это слишком хлопотливо?» «Дорогой отец, вам сейчас подадут ужин?» «Благодарю, милочка», — сказал мистер Дорит, всей своей фигурой изображая упрёк. «Я боюсь, что причиняю слишком много хлопот». «Хм, как здоровье, миссис Дженераль?» «Миссис Дженераль жаловалась на головную боль и усталость, и потому, когда мы решили, что вы не приедете сегодня, ушла спать». «Может, мистеру Дориту было приятно, что огорчение по случаю его отсутствия так подействовало на миссис Дженераль? Во всяком случае, лицо его просветлело, и он сказал с очевидным удовольствием, «Крайне грустно слышать, что миссис Дженераль нездорова». В течение этого непродолжительного разговора дочь всматривалась в него с необычайным вниманием. По-видимому, он заметил это и рассердился, так как сказал с новым приливом старческой брюзгливости. «Что ты так смотришь на меня, эми Что такое в моей наружности заставляет тебя так странно ха, сосредоточивать на мне своё внимание?» «Ничего, отец, простите. Я рада вас видеть. Вот и всё». «Не говори «вот и всё», потому что ха, «это не всё». — Тебе... тебе кажется, — продолжал мистер Дорит обличительным тоном, — что у меня болезненный вид? — Мне кажется, вы немножко утомлены, милый. — Ты ошибаешься, — возразил мистер Дорит. — Я не утомлен. Хм, я гораздо бодрее, чем был при отъезде. Видя, что он в раздражительном настроении, она ничего не сказала в свою защиту, но спокойно оставалась около него, взяв за руку. Внезапно он впал в тяжёлое забытьё, но спустя минуту вздрогнул и очнулся. «Фредерик», — сказал он, обращаясь к брату, — «советую тебе идти спать». «Нет, Ильям, я посижу, пока ты будешь ужинать». «Фредерик», — повторил мистер Дорит, «я прошу тебя идти спать. Я <къех>, лично требую, чтобы ты шёл спать. Тебе давно следовало лечь спать». «Ты такой слабый!» «Ну да», — сказал тот, «готовый на всё только бы угодить брату». «Ну, ну, ну, правда, я очень слаб». «Милый Фредерик», — продолжил мистер Доритт тоном подавляющего превосходства, вызванного упадком сил брата. «В этом не может быть сомнения. Мне грустно видеть тебя таким слабым. Ха, это ужасно огорчает меня. Хм...» Ты очень нехорошо выглядишь. Подобные вещи тебе не по силам. Ты должен остерегаться, очень остерегаться». «Так я пойду спать?» — спросил Фредерик. «Да, милый Фредерик», — сказал мистер Дорит. «Умоляю тебя. Покойной ночи, брат». «Надеюсь, ты будешь бодрее завтра. Мне очень не нравится твой вид. Покойной ночи, дорогой мой». Отпустив так любезно брата, он снова впал в забытьё, прежде чем тот успел выйти из комнаты, и упал бы прямо лицом в камин, если бы дочь не поддержала его. Твой дядя впадает в детство, Эми, сказал он, Его разговор э -э, не связан, и язык э -э, заплетается, как э -э, как никогда. Он не был болен в моё отсутствие. Нет, отец. Ты э -э, «Замечаешь в нём перемену, эми «Я ничего не заметила, милый?» «Ужасно одрехлел», — сказал мистер Дорит. «Ужасно одрехлел, мой бедный, слабый, чувствительный Фредерик. Даже в сравнении с тем, чем он был раньше, он ужасно одрехлел». Ужин, который подали в эту минуту, отвлёк его внимание. Дочь села рядом с ним, как сиживала в былые дни. Она накладывала ему кушанье, наливала вино, как делала это в тюрьме. С тех пор, как они получили богатство, это случилось в первый раз. Она старалась не смотреть на него, опасаясь, что он опять рассердится. Но заметила, что раза два в течение ужина он взглядывал на неё, а потом озирался по сторонам, как будто хотел увериться, точно ли они не в тюрьме. Оба раза он хватался за голову, точно ему не доставало старой чёрной шапочки, хотя она была с презрением брошена в маршалси и украшала теперь голову его преемника. Он мало ел, но долго сидел за ужином, то и дело возвращаясь к плачевному состоянию брата. Высказывая глубокое сожаление, он, однако, отзывался о нём почти резко. Он говорил, что бедняга Фредерик э -э -э -э, выжил из ума, «Да, именно. Другого выражения не подберёшь. Выжил из ума, бедняжка». Грустно подумать, что Эмми должна томиться в его обществе, слушать его несносный лепет. «Да, бедный, бедный старикашка. Несносный лепет». Хорошо ещё, что она может отдохнуть в обществе миссис Дженераль. «Ужасно жаль», — прибавил он с прежним удовольствием, «что это превосходная женщина больна». Крошка Дорит в своей заботливой любви запомнила бы каждое его слово, каждый его жест, если бы даже у неё не было повода вспоминать этот вечер впоследствии. Она помнила, как он озирался кругом под влиянием старых воспоминаний и тотчас же старался отогнать от неё, а может быть и от себя, это впечатление, распространялся о богатом и блестящем обществе, которое окружало его в Лондоне, и о высоком положении его семьи. Она помнила также, что в его речах, в его рассказах беспрерывно пробивались две противоречивые мысли. С одной стороны, он как будто старался дать ей понять, как отлично обходился без неё, с другой — бессвязно и непоследовательно жаловался на недостаток заботливости с её стороны. Рассказывая о пышности мистера Мердля, окружённого целым двором поклонников, он, естественно, вспомнил о миссис Мердль. Настолько естественно, что хотя его разговор в этот вечер отличался особенной непоследовательностью, к ней он перешёл прямо от мистера Мэрдл и спросил, как она поживает. Она здорова? Уезжает на будущей неделе на родину? спросил мистер Дорид. Да, но не прямо, она пробудет в дороге несколько недель. Её отсутствие будет огромной потерей здесь, сказал мистер Дорид. «Её присутствие — огромным приобретением на родине, для Фанни и для х, всего х, светского общества». Крошка Дорит подумала о войне, которая начнётся по возвращении миссис Мердель на родину, и очень нерешительно выразила своё согласие. «Миссис Мердель устраивает большой прощальный обед и вечер. Она очень беспокоилась, вернётесь ли вы вовремя, Она приглашала к обеду нас обоих. «Она очень любезна. Когда же?» «Послезавтра». «Напиши ей утром, что я вернулся и...» хм, «Весьма польщен приглашением». «Я провожу вас наверх, милый?» «Нет», — ответил он, сердито оглянувшись, и тут только заметив, что уходит, не простившись с ней. «Не нужно Эми. Мне не надо помощи. Я твой отец, а не дядя». «Ты забыла поцеловать меня, Эми?» «Покойной ночи, дорогая моя!» «Теперь остаётся только сыграть свадьбу... твою свадьбу!» С этими словами он ушёл, медленно и с трудом поднялся в свою комнату и тотчас же отпустил коммерденера. Затем он достал свои парижские покупки, открыл футляры, полюбовался на драгоценности и снова закрыл их и спрятал под замок». После этого он забылся не то в дремоте, не то в постройке воздушного замка, и утро уже забрезжило над пустынной компаньей, когда он улёгся в постель. На другой день к нему явился в надлежащее время слуга от миссис Дженераль, которая свидетельствовала мистеру Дориту своё почтение и выражала надежду, что он хорошо отдохнул после утомительного путешествия. Мистер Доритт со своей стороны поручил передать ей поклон и сообщить, что он вполне отдохнул и чувствует себя как нельзя лучше. Тем не менее, он не выходил из своих апартаментов до самого обеда, а когда вышел в полном блеске и отдал распоряжение насчёт прогулки в экипаже с дочерью миссис Дженераль, то вид у него был далеко не соответствовавший его словам. Так как гостей в этот день не было, то они обедали вчетвером, Он подвёл миссис Дженераль к её месту по правую руку от него с самым церемонным видом, и крошка Дорит, следовавшая за ними с дядей, не могла не заметить, что отец был одет очень тщательно и что в его обращении с миссис Дженераль было нечто совсем особенное. Безукоризненная внешность этой образцовой леди не изменилась ни на атом, но крошке Дорит все-таки показалось, что в глубине ее ледяных глаз сверкают оттаившие росинки торжества. Несмотря на персиковой и призмовой, если можно так выразиться, характера этого семейного банкета, мистер Дорит в течение его засыпал несколько раз. Эти приступы-дремоты были так же неожиданны, как и накануне, и также кратковременные и глубокие. Когда случился первый приступ, миссис Дженераль взглянула почти с удивлением, но при каждом последующем произносила мысленно свое всегдашнее заклинание «папа», «помидор», «птица», «персики» и «призмы». И после непродолжительного упражнения научилась произносить эту формулу так медленно, что заканчивала ее как раз в ту минуту, когда он просыпался. Он снова выразил сожаление по поводу сонливости Фредерика, существовавшей только в его воображении. И после обеда, когда Фредерик удалился, извинился перед миссис Дженераль за этого беднягу. «Достойнейший человек, любящий брат», — сказал он. «Но ха, ха, совсем опустился, совсем одрехлел, и как рано». «Мистер Фредерик, сэр», — Согласилась миссис Дженераль, всегда несколько рассеянный вял, но, будем надеяться, не так плохо, как можно думать. Но мистер Доррит не хотел отпускать его так легко. Дряхлеет, сударыня, развалина, руина, разрушается на наших глазах. Хм -хм. Добрый Фредерик. «Надеюсь, миссис Парклер здорова и счастлива спросила миссис Дженераль, испустив равнодушный вздох о мистере Фредерике. «Она окружена», — ответил мистер Доррит, — ха, «всем, что может очаровать чувства и хм, облагородить ум. Она счастлива, дорогая миссис Дженераль, любовью своего мужа». Миссис Дженераль слегка смутилась и деликатно отмахнулась перчаткой, как бы отгоняя слово, которое могло завести бог знает куда. «Фанни», — продолжил мистер Доррит, — «Фанни, миссис Дженераль, обладает высокими качествами, честолюбием, сознанием ха, своего положения, решимостью оставаться на высоте этого положения, ха, ха, грацией, красотой и прирождённым благородством». Без сомнения, заметила миссис Дженераль весьма сухо. «Наряду с этими качествами, сударыня, — — продолжил мистер Доррит. «У Фанни оказался ха, крупный недостаток, который хм, огорчил и, ха, должен прибавить, рассердил меня. Но я надеюсь, что теперь этот недостаток не будет проявляться и уж во всяком случае не будет иметь значения ха, для других». «Что вы хотите сказать, мистер Доррит?» — спросила миссис Дженераль, перчатки которой снова обнаружили некоторое волнение. «Я право не понимаю, на что...» «Не говорите этого, дорогая миссис Дженераль», — перебил мистер Доррит. «На что вы намекаете?» — закончила миссис Дженераль едва слышным голосом. В это время мистер Доррит опять на минуту задремал, но сейчас же очнулся и заговорил с каким-то судорожным оживлением. Я намекаю миссиса Джанераль на х, дух противоречия или, хм, смею сказать, хм, ревности со стороны Фанни, проявлявшейся по временам и направленной против хм, тех чувств, какие я питаю в отношении хм, достойной хм, леди, с которой имею честь беседовать в настоящую минуту. «Мистер Доритт, — возразила миссис Дженераль, — всегда слишком любезен, слишком снисходителен. Если и бывали минуты, когда мне казалось, что мисс Доритт относится с раздражением к благосклонному мнению, которое мистеру Дориту угодно было составить себе о моих услугах, то я всегда находила утешение и вознаграждение в этом, конечно, слишком высоком мнении». «Высоком мнении о ваших услугах, сударыня?» — спросил мистер Доррит. «О моих услугах», — повторила миссис Дженераль с выразительной грацией. «Только о ваших услугах, дорогая миссис Дженераль», — настаивал мистер Доррит. «Я полагаю», — возразила миссис Дженераль тем же выразительным тоном, «только о моих услугах. ты к чему же другому?» — продолжила она с легким вопросительным движением перчаток. «Могла бы я приписать вам, вам самим, миссис Дженераль, вам и вашим достоинствам», — ответил мистер Доррит. «Мистер Доррит извинит меня», — сказала миссис Дженераль, «если я замечу, что время и место не допускают продолжения настоящего разговора». «Мистер Доритт не осудит меня, если я замечу, что мисс Доритт находится в соседней комнате, и я вижу её в настоящую минуту. Мистер Доритт не рассердится на меня, если я замечу, что чувствую себя взволнованной, и что бывают минуты, когда человеческие слабости, от которых я уже считала себя застрахованной, овладевают мной с удвоенной силой. Мистер Доритт позволит мне удалиться». «Быть может, мы возобновим этот э -э, интересный разговор в другое время», — сказал мистер Дорит. «Если только, как я надеюсь, он не... Э -э, не неприятен для... Э -э, для миссис Дженераль». «Мистер Дорит», — ответила миссис Дженераль, вставая, опуская глаза, — «может рассчитывать на мою преданность и уважение». Затем миссис Дженераль удалилась с обычной величавостью и не обнаруживая волнения, какого можно было бы ожидать при подобных обстоятельствах от менее замечательной женщины. Мистер Дорритт, который держал себя во время этого разговора с величественной снисходительностью, не лишённой, впрочем, оттенка благоговения, совершенно так, как многие держат себя в церкви, остался, по-видимому, очень доволен собой и миссис Дженераль. К вечернему чаю эта леди появилась припудренной и напомаженной, и сверх того обнаружила известный подъём духа, проявившийся в ласково-покровительственном обращении с крошкой Дорит, и в нежной заботливости о мистере Дорите, насколько то и другое было совместимо со строгими приличиями. В конце вечера, когда она собралась уходить, мистер Дорит предложил ей руку, точно намеревался отправиться с ней на пьяцца дель попола, протанцевать минуэт при свете луны, и необыкновенно торжественно проводил её до дверей комнаты, где галантно поднёс к губам кончики её пальцев. Приложившись к этой довольно костлявой, но надушенной ручке, он милостиво простился с дочерью, и, дав таким образом понять, что готовится нечто замечательное, Ушёл спать. На другое утро он не выходил из своей комнаты, но послал мистера Тинклера засвидетельствовать своё глубочайшее почтение миссис Дженераль и передать ей, что он просит её отправиться на прогулку с мисс Доррит без него. Его дочь уже оделась к обеду у миссис Мердаль, а он ещё не выходил. Наконец появился и он в безукоризненном костюме, но как-то странно опустившийся и дряхлый. Как бы то ни было, зная, что выразить беспокойство по поводу его здоровья значило бы рассердить его, она только поцеловала его в щеку и отправилась вместе с ним к миссис Мердель, затаив тревогу в душе. Им нужно было проехать незначительное расстояние, но он уже успел погрузиться в постройку своего замка, прежде чем они проехали полдороги. Миссис Мердель приняла их с отменной любезностью, бюст оказался в лучшем виде и был вполне доволен собой. Обед отличался изысканностью, общество собралось избранное. Оно состояло главным образом из англичан, исключая французского графа и итальянского маркиза. Неизбежных украшений общества, которые всегда оказываются в известных местах и всегда бывают на одно лицо. Стол был длинный, обед тоже длинный, и крошка Дорит, затерявшаяся в тени огромных чёрных бакенбард и белого галстука, совсем не видела отца, как вдруг лакей подал ей записочку и шёпотом сообщил, что миссис Мердель просит прочитать её немедленно. Миссис Мердель написала наскоро карандашом «Пожалуйста, подойдите к мистеру Дориту, кажется, ему нехорошо». Она поспешила к нему, как вдруг он поднялся со стула и, наклонившись над столом, крикнул, думая, что она всё ещё сидит на своём месте. «Эми! Эми! Дитя моё!» Этот поступок был так неожидан, не говоря уже о странной взволнованной наружности и странном взволнованном голосе старика, что за столом моментально воцарилась глубокая тишина. «Эми, милочка!» — повторил он. «Сходи в сторожку. Узнай, не бопли сегодня дежурный?» Она стояла рядом с ним и прикасалась к нему рукой, но он упорно думал, что она всё ещё сидит на своём месте, и звал её, наклонившись над столом. «Эми, Эми, мне что-то не по себе. Не понимаю, что со мной делается. Мне бы хотелось видеть Боба. Из всех тюремщиков он наиболее расположен к нам обоим». «Посмотри, в сторожке ли Боб, и попроси его зайти ко мне». Гости поднялись в смятение. «Дорогой отец, я здесь, я здесь, подле тебя». «О, ты здесь, Эми, хорошо. Ха -ха. Позови Боба. Если его нет в сторожке, пошли за ним миссис Бангем». Она пыталась увезти его, но он сопротивлялся и не хотел уходить. «Говорят тебе, дитя!» сказал он раздражительно. «Я не могу подняться по этой узкой лестнице без его помощи. Пошли, Пошли за Бобом. <пошли>, Пошли за Бобом. Лучший из всех тюремщиков. Пошли за Бобом». Он обвёл гостей смутным взглядом и, видя вокруг себя множество лиц, обратился к ним. «Леди и джентльмены, на мне <пошли> лежит обязанность <пошли> приветствовать вас в Маршалсе». «Милости просим в Маршалси. Пространство здесь ограничено, ограничено. Желательно бы больше простора, но оно покажется вам обширнее со временем. Со временем, леди и джентльмены. Воздух здесь, принимая во внимание местные условия, весьма хороший. Он веет к нам <coughs>, сирийских высот». Вейт Сырейских холмов. Эта буфетная э, содержится на средства э, членов общежития, собираемые по подписке. За это они пользуются горячей водой, общей кухней, мелкими домашними удобствами. Обитатели э, Маршалси называют меня её отцом. Посетители относятся ко мне как к отцу Маршалси. «Конечно, если многолетнее пребывание даёт право на такой х, почётный титул, я могу принять это х, звание? Моё дитя, леди и джентльмены, моя дочь, родилась здесь». Она не стыдилась его слов или его самого, она была бледна и испугана, но единственной её заботой было успокоить и увести его ради него самого. Она стояла между ним и изумлёнными гостями, подняв к нему лицо. Он обнял её левой рукой, и время от времени слышался её нежный голос, умолявший его уйти с ней. «Родилась здесь», — повторял он сквозь слёзы, — «здесь воспитывалась. Леди и джентльмены, моя дочь, дочь несчастного отца, но <дивот> джентльмена, бедняка, без сомнения, но <дивот> гордого» всегда сохранявшего гордость. Среди моих почитателей, только моих личных почитателей, вошло, вошло в обычай выражать своё уважение к моему полуофициальному положению здесь, небольшими знаками внимания, которые принимают обыкновенно форму приношений, денежных приношений принимая эти добровольные изъявления уважения к моим скромным усилиям поддержать достоинство достоинства этого учреждения. Я, прошу заметить, отнюдь не считаю себя скомпрометированным немало. Я не нищий. Нет, я отвергаю это название. При всём том, я отнюдь не хочу сказать, что деликатные чувства моих друзей, побуждающих их к таким приношениям, встречают с моей стороны высокомерные отношение Напротив, они принимаются с благодарностью. От имени моей дочери, если не от своего собственного, я принимаю их, вполне сохраняя вместе с тем... «Моё личное достоинство. Леди и джентльмены, да благословит вас Бог!» Тем временем большинство гостей разошлись по соседним комнатам из уважения к бюсту, который был страшно скандализован. Немногие, дождавшиеся окончания речи, последовали за ними, и крошка Дорит с отцом были предоставлены самим себе и слугам. «Милый, дорогой, теперь он пойдёт с ней? Пойдёт?» Он отвечал на её горячие мольбы, что ему не подняться по крутой лестнице без помощи Боба. «Где же Боб? Почему никто не сходит за Бобом?» Под тем предлогом, что они посмотрят, где Боб, она свела его с лестницы, по которой уже поднимался шумный поток гостей, съезжавшихся на вечер, усадила в экипаж и отвезла домой. Широкая лестница римского палаццо сузилась в его помутившихся глазах в тесную лестницу лондонской тюрьмы. И он никому не позволял дотрагиваться до себя, кроме дочери и брата. Они отвели его в спальню и уложили в постель. С этого момента его бедный повреждённый дух, сохранивший память лишь о том месте, которое подрезало его крылья, расстался с грёзами, охватившими его в последнее время, и не признавал ничего, кроме маршалси. Шаги на улице казались ему шагами арестантов, слоняющихся по тюремному двору, Когда наступал час запирать ворота, он думал, что посторонним пора уходить. Когда же наступало время отворять их, он так настойчиво требовал Боба, что домашние должны были уговаривать его, говоря, что Боб, много лет назад умерший, простудился, но придёт завтра или послезавтра, или в самом непродолжительном времени. Он так ослабел, что не мог поднять руки. Тем не менее, по старой привычке относился покровительственно к брату и говорил ему с нисходительным тоном раз пятьдесят в день, когда замечал его стоящим около кровати. «Мой добрый Фредерик, присядь, ты такой слабый!» Попробовали привести миссис Дженераль, но оказалось, что он не сохранил о ней ни малейшего воспоминания. Мало того, у него почему-то появилось оскорбительное подозрение, что она рассчитывает заместить миссис Банге и предаётся пороку пьянства. Он накинулся на неё в таких неумеренных выражениях и так настойчиво требовал, чтобы дочь отправилась к директору и попросила его выгнать её, что эта попытка после первой неудачи уже не повторялась. Только раз он спросил случайно, дома ли тип – Но воспоминания о двух отсутствующих детях, по-видимому, вообще покинула его, а дочь, которая сделала для него так много и была так плохо вознаграждена, ни на минуту не выходила из его головы. Не то чтобы он жалел её или боялся, что она захворает от усталости и хлопот, на этот счёт он беспокоился так же мало, как прежде. Нет, он любил её на свой лад, по-старому. Они снова были вместе в тюрьме, и она ухаживала за ним. И он не мог обойтись, не мог шагу ступить без неё. И даже говорил ей не раз, как приятно ему сознавать, что он так много перенёс ради неё. А она сидела подле кровати, наклоняя к нему своё спокойное лицо и готовая отдать за него свою жизнь. Он провёл в этом состоянии два или три дня. На третий день она заметила, что его беспокоят тиканье часов. Великолепных золотых часов, которые так шумно заявляли о своей деятельности, точно во всём свете, только время двигалось вперёд. Она остановила их, но он не успокоился, показывая жестами, что ему требуется вовсе не то. Наконец она догадалась, что он просит заложить их или продать. Он весь просиял, когда она сделала вид, что уносит их с этой целью, и после этого с удовольствием выпил вина и поел желе, которым не прикасался раньше. Вскоре оказалось, что это его главная забота. На следующий день он точно так же распорядился с запонками, потом с перстнями. Он с видимым удовольствием давал ей эти поручения, очевидно считая их крайне благоразумными и предусмотрительными. После того, как все безделушки, по крайней мере, все, которые попадались на глаза, были унесены, он принялся за гардероб и, может быть, протянул несколько лишних дней благодаря удовольствию, которое находил в отправке вещей штука за штукой к воображаемому закладчику. 10 дней провела крошка Доритт около постели, прижавшись щекой к его щеке. Иногда, истомлённая усталостью, она засыпала на несколько минут, потом пробуждалась, вспоминала с безмолвными слезами, чьё лицо покоится рядом с её лицом на подушке, и видела, как на него спускается тень, более глубокая, чем тень стены Маршалси. Тихо-тихо расплывались и таяли в воздухе очертания громадного замка. Тихо-тихо светляло его изборождённое морщинами лицо. Тихо-тихо исчезали с него следы тюремной решётки и зубцов на верхушке стены. Тихо-тихо лицо молодело и становилось похожим на её собственное лицо, пока не застыло в вечном покое. В первые минуты дядя был безутешен. «О, брат мой! О, Уильям! О, Уильям! Уйти раньше меня! Уйти одному! Уйти, когда я остаюсь!» «Ты такой благородный, такой одарённый, такой умный, а я жалкое, бесполезное существо, никуда не годное, никому не нужное». Она старалась утешить его, и в этом находила облегчение. «Дядя, милый дядя, пожалейте себя, пожалейте меня». Старик не был глух к этим последним словам, пытался овладеть собой, чтобы не огорчать её. Не заботился о себе, но всеми оставшимися силами своего честного сердца, так долго бывшего окоченелом, а теперь ожившего, чтобы разбиться, благословлял её и молился за неё. «Боже!» — воскликнул он, скрестив над ней свои морщинистые руки. «Ты видишь дочь моего дорогого умершего брата. Всё, что я заметил моими полуслепыми, грешными глазами, ясно и светло для тебя». «Волосок с её головы не упадёт без твоей воли. Ты поддержишь её до последнего часа, и я знаю, что ты наградишь её потом». Они оставались в потемневшей комнате почти до полуночи. Иногда его скорбь изливалась бурным порывом, как в первые минуты. Но помимо того, что его слабые силы истощились в этих порывах, Он каждый раз старался овладеть собой, упрекал себя и успокаивался. Одно лишь он твердил постоянно, что его брат ушёл один, один, что они оба находились на склоне жизни, что они вместе пережили обрушившееся на них несчастье, вместе терпели бедность, оставались вместе до этого дня, а теперь его брат ушёл один, один. Они расстались грустные, подавленные печалью, Крошка Дорит не хотела оставлять старика одного, пока не довела до спальни, где он, улёгся одетый, а она прикрыла его одеялом. Потом она ушла к себе, упала на постели и заснула глубоким сном, сном истощения и усталости, спокойным, хоть и не заглушившим вполне сознание горя. «Спи, дорогая крошка Дорит, спи спокойно». Была лунная ночь, но луна поднялась поздно, так как была на ущербе. Когда она поднялась высоко на мирном небосклоне, лучи её проникли сквозь полузакрытые ставни в комнату, где так недавно закончились ошибки и скитания одной человеческой жизни. Две спокойные фигуры виднелись в этой комнате, одинаково безмолвные и бесстрастные, удалённые на неизмеримое расстояние от этой грешной земли с её суетой. Одна из них — Лежала на кровати, другая, стоявшая на коленях, опустилась головой на кровать, прильнув губами к руке, над которой склонилась, испуская последний вздох. Оба брата были теперь перед своим отцом, далеко от здешнего суда, высоко, над туманом и тьмой этого мира.